Глава десятая. Тяга к жизни. «Надо же, как все сложилось. Никогда даже в самом оптимистичном сне такого представить не мог. Я – сверхсущество. Даже не знаю, как себя назвать. А впрочем, какая разница? Нужно делать дело, времени в обрез», – размышлял Николас, включая прибор, вернее, генератор межселенского пространства. Прошло 50 лет с тех пор, как он начал работать над установкой, и вот первый образец. Испытание проводил в специальном исследовательском модуле. Генератор набирал обороты. Расщепили космические поля, вышли на рабочий режим. Танина стояла с Николасом. Она не изменилась за эти 50 лет внешне, но сделала колоссальный рывок в развитии. Теперь не мысля своей жизни без Николаса привязавшись к нему всем своим существом. Он отвечал взаимностью. «Николас, а если расщепители не выдержат нагрузки и взорвутся?» «В таком случае начнем все сначала, как это уже было не раз». отвечает Танине, он одновременно добавил энергии на контуры накачки межселенского вещества. «Теперь все. От нас ничего не зависит. Если испытание пройдет успешно, мы создадим большие установки». Они стояли, взявшись за руки. Пятьдесят лет кропотливого труда. Наступал момент истины. Генератор вдруг окутался ярким золотистым сиянием. Его стало почти не видно. Сияние разрасталось и неожиданно резко устремилось по окружности во все стороны. Николас Станина замерли. Не вмешиваясь в процесс, сияние прошло сквозь них и на расстоянии трех метров остановилось резко погаснув. На том месте, где мгновение назад оно находилось, появилась непроглядная чернота, вернее даже не чернота, а межселенское пространство, окружившее генератор. Появилось место, где не действовали физические законы, оно являлось абсолютным изолятором для всего в обычном пространстве. Окруженный таким изолирующим полем, Корабль мог без ущерба для себя производить посадку на звезду, нырять в черные дыры, проходить сквозь квазары и мгновенно преодолевать любые расстояния. Такие сказочные возможности открылись перед ними. Николас бросил взгляд на приборы. Установка работала стабильно. «Получилось, Танина! Получилось!» – обнимая её воскликнул Николас. «Мы это сделали!» Слезы радости бежали по щекам обоих, с этого момента будущее предопределено, завет энергетической сущности исполняется. Николас разжал объятия и подошел вплотную к этому пространству, только он мог определить, насколько удачно прошел эксперимент, погрузившись в него сам. Установка создала поле, но никакие приборы его не улавливали. Таким прибором был он сам. «Николас!» — окликнула его Танина. «Может, не надо?» «Надо, Танина, надо! Кто, если не я?» И, больше не раздумывая, шагнул в это ничто, мгновенно исчезнув для Танины. Она замерла и посмотрела на поле широко открытыми глазами, ожидая его возвращения. Прошёл час, потом второй. Прошло десять часов. «Что же делать?» В волнении думала она, может отключить установку? Тогда вместе с созданным пространством может исчезнуть и мой любимый Николас. Сомнения разрывали ее сознание на части. Она решила ждать столько, сколько будет нужно. Прошла стандартная неделя. тонина исхудала, осунулась, глаза горели лихорадочным огнем. Она приняла решение, если Николас не вернется через два часа, она последует за ним. В это пространство. И пусть будет то, что будет. Но усталость взяла свое, веки сомкнулись, и она уснула. Проснулась от того, что ее кто-то тряс за плечо, гладил по волосам. Она с трудом открыла глаза о чуда. Над ней стоял Николас. — Ты вернулся, — прошептала она, — а я хотела идти за тобой. — Сейчас пойдем. «Позавтракаем, отдохнем и проанализируем случившееся». Николас уже отключил установку, поднял Танину на руки и понес в жилые отсеки. Часа через два Танина пришла в норму и могла адекватно воспринимать действительность. «Что случилось, Танина? Почему ты в таком состоянии?» «Николас, дорогой, ты исчез. Тебя не было целую неделю. Я хотела отключить установку, но побоялась тебе навредить». Николас удивленно на нее посмотрел, потом глянул на хронометр. Действительно, его не было больше недели. Мы не учли временную составляющую в межселенском пространстве, нет такой константы, как время. Я туда вошел и сразу вышел, а в обычной вселенной прошла неделя, а там одно мгновение. Это нужно будет учесть при создании планетарных установок для байменов. С байменами все было в порядке. Пару раз Николас лично инспектировал строительство на планетах, которым предстояло путешествие в космосе. Все шло даже лучше, чем он думал. Туттик справлялся. Единственное, что сделал Николас, так это подкорректировал его жизненно важные функции. Проще говоря, продлил жизнь ему и его подруге, Лисси. Умник стал тем, кем должен был стать – искусственным интеллектом, запрограммированным на выполнение команд. Вирус, запущенный Николасом, сделал свое дело, и умник вместе с байменами трудился, не жалея сил. Да он и не мог их жалеть, потому что не понимал такого силогизма, присущего биологическим существам. Баймены провели уникальное испытание планетоида, приличный по размерам блуждающей планеты, создав все инфраструктуры в уменьшенном масштабе и смонтировав планетарные двигатели. Испытание прошло успешно. И теперь Планетоид мог взять на борт значительное количество байменов. Николаса удивляло одно: Планетоид оснастили всем необходимым очень быстро. За 20 лет, срок мизерный. Он пытался посчитать затраты времени на это, но бросил, концы с концами не сходилось. Получалось, что для постройки всего необходимого нужно минимум 30 лет. И то, если все ресурсы звездной системы Байменов будут брошены только на строительство планетоида. А Баймены, кроме этого, оснащали еще две полноценные планеты. Да что я в конце концов докапываюсь? Делают дело и делают хорошо. Вот это главное. А что и как анализировать? Нет смысла. А вот если бы обдумал и вник во все, то определенно заметил бы много несоответствий. Но об этом Николас пожалеет потом в будущем, а сейчас все шло по плану. Планеты нужно оснастить установками, которые будут генерировать межселенское изоляционное поле вокруг них. Это даст возможность байменам беспрепятственно пересечь межселенское пространство, которое окружало теперь их вселенную. Никола скинул взгляд в подпространство. Оно изменилось, сияло полями напряженности, И разорвут. Вот только когда? Он попытался определить. Получилось приблизительно 40 лет. Это очень короткий срок. Времени нет. Планеты не успеют долететь сюда к барьеру. Им для всех маневров нужно 20 лет. Набор необходимой скорости, уход под пространство, выход и торможение. Стоп. А зачем торможение? Они включают генераторы, создают изоляционное межселенское пространство и все. Вперед, в новую вселенную, в новый дом. Остается один вопрос. А смогут ли они уйти в подпространство? И снова он окунулся в эту стихию, понимая, что смогут только с его помощью. Иначе нет, так как подпространство меняется очень быстро. Танина оправилась от пережитого и внимательно смотрела на Николаса. Он взял ее руки в свои и, не торопясь, все объяснил. Не зря она была ранее искусственным интеллектом, все мгновенно посчитала. «Николас, Байме нужно начинать разгон сейчас, в крайнем случае через год, иначе не успеют. Установки создания изоляционного поля не готовы, без них вся затея ничего не стоит. Выход только один – монтировать установки прямо во время разгона. и митры расположим по всей поверхности планет, генераторы в недрах, всего десять лет работы. «Кто этим будет заниматься? Нам нужно доводить оборудование до ума. Как они начнут создавать сырую установку?» Танина на него внимательно посмотрела. «А если подумать?» «Ты предлагаешь», понял ее намек Николас, «отправить императорскую чету на организацию строительства, а мы займемся доводкой установки?» «Молодец, схватываешь все на лету. Они сдвинут проект с нулевого уровня». Предварительные расчёты уже есть. Все вопросы тонкой доводки, установки решим по ходу дела. Тянуть не стали. Сразу отправились на базовый звездолёт Император. Встречала их Циверна. Император Дениус готовил торжественную встречу. Без сюрпризов он никак не мог. Никола станина да, Как я рада вас видеть! Обнимая, говорила Циверна. Вы так долго отсутствовали, мы прямо извелись. Но как продвигаются дела с установкой? После объятий Николас посмотрел на нее серьезно и решился заручиться поддержкой. «Цеверна, мы создали экспериментальную установку, испытали. Она работает, но требует доводки». «Слава Создателю! Теперь мы спасены! Что же мы стоим? Пойдемте, Дениус вас ждет!» «Цеверна, подожди. Давай предварительно обсудим одну проблему». «Я вся во внимании». Мы создали установку, но до ее конечной доводки потребуется лет сорок стандартного времени. «Ну и что? У нас есть время?» – перебила она Николаса. «Не все так просто», – вступила в разговор Танина. «Напряженность подпространства растет. Боюсь, что этот кусок Вселенной схлопнется быстрее, чем мы успеем закончить все работы здесь с установкой и там у байменов с планетами. Чем же я вам могу помочь?» – посмотрела она грустно на них. Циверна, вам с Императором нужно возглавить все работы у байменов, ускорить монтаж и установку планетарных двигателей, как можно быстрее снимать с орбит планеты и начинать ускорение, во время которого придется монтировать оборудование создания межселенского пространства, что послужит изолятором при преодолении барьера. Она склонила голову к плечу, внимательно посмотрев на них, потом улыбнулась. Я поняла. Вам нужен союзник? И вы его получили. Мне надоело постоянно находиться на корабле. Хочется живого дела, общения. Я думаю, император не будет против». Николас поблагодарил Цеверну за понимание, и они направились в знакомый зал торжеств. Он внутренне улыбался. Император оставался императором даже здесь. Не мог он без величия. И действительно, двери перед ними раскрыли человекоподобные киборги, облаченные в торжественные ливреи. Зал сиял убранством, светом и толпами придворных, облаченных в самые причудливые наряды. «Это киборги», — шепнула ему Циверна, направляясь к трону, на котором выседал Дениус. Придворные образовали перед троном коридор, по которому они пошли. «Трудно будет оторвать Дениуса от этих придворных забав», — засомневался в успехе своего плана Николас. «А Дениус скачал с трона, раскрыл объятия и направился к ним навстречу». «Обнял обоих?» «Испугались? Думаете, наверное, что я выжил из ума?» Обвел он вокруг рукой. «Нет, друзья мои, мы просто хотели вас встретить с помпой». «Это вам удалось, мы поражены». «Тогда начинаем бал в вашу честь». «Подожди, дорогой, дай им хоть переодеться в соответствующую случаю костюмы». «Конечно, ты как всегда права». «Николас, не заставляйте нас ждать! Переодевайтесь и начнем торжество!» Николас удивился над неугомонностью императора, но возражать не стал. Они с Таниной переоделись и вернулись в зал. Они тоже тосковали по общению. Иллюзия общества, которую создал император, импонировала им. Утром по корабельному времени, проснувшись, они с признательностью вспоминали торжество, устроенное императором. Танина. Пора нам приступать к осуществлению нашего плана. Вчера так и не удалось поговорить. Но как Дениус убедительно создал придворных? Молодец. Не переставал восхищаться Николас. В зале за столом уже пили чай Дениус с Циверной. А вот и они. новые вы спите. Мы вот уже давно на ногах. ну Но что ты к ним пристал? Они так долго не были дома. Николас станиной поздоровались, сели за стол, «Роботы тут же принесли меню, как в ресторане», — заметил Николас и сделал заказ. «Чем обрадуете?» — начал император. Николас изложил ему существующее положение вещей, обозначив проблемы и, ничего не сказав о путях их решения, замолчал. Час сотчится не легче. А что же вы молчали? Нужно работать, а мы гуляем!» Такой поворот дела понравился Николасу, и он изложил вторую часть плана, в котором императору предстояло подготовить планеты к полету. Дениус задумался. Над столом повисло молчание, которое никто не нарушал. Наконец император заговорил. «Если больше некому, то мы с Цеверной организуем эту работу. Как ты на это смотришь, дорогая?» «Дело нужное». «Масштабы под стать нашим возможностям. Один вопрос. Как нас воспримут баймены? Кто нас представит? Каким образом управлять?» «Представит вас представитель комиссии по спасению звездной системы Туцик. В свое время умник внедрился к байменам под видом человека, поэтому представим дело так, как будто вы прилетели на помощь». «Почему представим?» – обиделся Дениус. Мы на самом деле летим помогать? Согласен. Только это нужно правильно обыграть. Тутсик все сделает и проинструктирует, как вам себя вести. Хорошо. А на чем мы полетим? На этом звездолете? Николас, вы же остаетесь без базового корабля? Теперь он не нужен здесь. Там, в звездной системе байменов, он более необходим. А нам некогда отдыхать. Нужно заканчивать с установкой. Встретимся уже там, за барьером. «Кстати, а что там за барьером? Ты летал туда?» «Там, Дениус, межселенское пространство. Я не стал его пересекать, опасаясь, что могу заблудиться и не вернуться назад». «Тогда вопрос. Куда мы полетим, если нет ориентиров?» «В этом пространстве нет времени. Что секунда, что миллион лет значения не имеет. Передвигаясь в межселенском пространстве, мы наткнемся не на одну вселенную» и сможем подобрать пригодную для нас?» «Звучит неубедительно», — констатировал Дениус. «Будем искать вслепую, хотя другого варианта все равно нет. Пойдем, Северна, готовиться к полету. Когда нам стартовать, Николас? Как только будете готовы». Царственная чета ушла, а Николас задумался. Император прав. «Куда лететь? Да и полет этот будет напоминать зависание на одном месте». Вселенную можно будет обнаружить только приборами, которых нет. Решив подумать над этой проблемой позже, они тоже пошли собираться. Николас мнемонически связался с Тутсиком. Тот тут же ответил, такие сеансы Николас проводил с ним регулярно и был в курсе всех дел. Обрисовав проблемы, которые возникали в свете последних событий, проинформировал, что посылает ему в помощь звездолет Император для ускорения работ, и людей, которые знают, что нужно делать. «Живых людей добавил он. Через две недели звездоёт император стартовал к звездной системе байменов, пилотировал Дениус. Николас его страховал в подпространстве, но все прошло благополучно, и спустя некоторое время корабль вынырнул из-под пространства вблизи звездной системы байменов. А Николас вернулся к барьеру, где его уже поджидала Таина. Звездная система байменов Сканирующие устройства умника, расположенные на планете Эзел, засекли энергетическую вспышку выхода из-под пространства, значительного по массе объекта. Автоматически сработала система опознавания, и его неожиданность, от которой умник вспотел и сильно обеспокоился, это был его родной корабль-император. Николас прилетел сюда? Зачем? анализировал он. «Работы ведутся по графику. Что ему здесь делать? Да еще и на корабле!» Беспокойство разлилось по всем системам. «А что, если он меня обнаружит? Меня, неизмененного!» «Нужно быть осторожней вдвойне!» И, не откладывая, приступил к созданию третьей дублирующей системы, адаптировав ее под вирус. «Пусть попробует меня найти!» И все равно он допустил промах, но незначительный. Звездолет приступил к торможению, его системы опознавания активно обменивались кодами с байменскими космическими станциями. Корабль выдал в его сторону старый корабельный код, который давно не использовался. Автоматически ушел сигнал ответа. Умник понял о допущенной ошибке спустя две сотых секунды, но сделать уже ничего не мог. А Дениус просматривал этот сигнал, на который ответа не должно было быть. Хотя, почему не должно? Звездолет, на котором умник был управляющей системой, послал сигнал, а программа опознавания от того самого умника и ответила. Такое объяснение вполне устроило Дениуса, и он продолжил прием сигналов от байменов, постепенно понижая скорость. Погасив скорость, сманеврировал и взял курс на центральную планету байменов Отения. Тутсик обменивался с ним информацией, вводя в курс дела. Он сам был немного обескуражен. Живые люди, легко сказать. Тутсик проделал большую работу, готовя общественное мнение и вводя в курс дела членов комиссии. «Баймены, наш сигнал услышан. К нам на помощь летят братья по разуму. Братья, которых мы знаем. Братья, которые нам уже помогли. Братья, которые нас спасают сейчас». Их корабль вышел из-под пространства и приступил к торможению. Они представители Кельнейской межгалактической империи. Скоро выйдут на планетарную орбиту. Готовимся к встрече. Примерно так он комментировал прилет звездолета Император. В принципе правильно, только вот не мог понять, чем сможет помочь этот корабль их цивилизации. Дениус вывел звездолет на высокую планетарную орбиту и приготовился к визиту на планету. Спускаемый модуль легко вошел в атмосферу и через несколько минут приземлился на центральном космодроме планеты. Встречала его толпа двухметровых кошек, это он их так про себя окрестил. В целом они не вызывали отвращения, но клыки и когти внушали уважение. Первым к нему подошел Тутсик, который сразу вызвал симпатию у Дениуса и поздравил с прибытием на планету Атения. Автоматический переводчик мяуканье преобразовал в слова и, наоборот, его слова в мяуканье. Дениус проанализировал состав атмосферы, температуру, излучение и пришел к выводу, что ему нужна только дыхательная маска на лицо. Он открыл скафандр и вышел из него с прозрачной маской на лице. Его вид для байменов был необычен, но знаком Николаса-робота, Они видели и привыкли к его внешнему виду, вот только смущала маска на лице. Дениус их успокоил, объяснив, что атмосфера планеты для него опасна, поэтому надел маску со специальными фильтрами. Тутсик внимательно наблюдал за Дениусом. Ему очень хотелось его потрогать и убедиться, что он живой. Тот почувствовал настроение Тутсика, шагнул к нему и протянул обнаженную руку в знак дружбы встречающие баймены напряглись, в их обычаи не входило прикасаться друг другу, тем самым нарушалось их личное пространство. тут сик встал на задние лапы, ростом он сразу стал выше Дениуса, приподнял свою переднюю лапу, пару раз выпустил и убрал приличного размера когти, слегка сощурив свою симпатичную морду и обнажил клыки, копируя приветственную улыбку Дениуса. Сцена получилась забавной. Дениус уже жалел, что решился на спонтанный эксперимент, а Тутсик обхватил своей лапой ладонь Дениуса. Тот зажмурился, но, почувствовав ободряющее мягкое прикосновение, очнулся и заговорил. «Баймены, две наших великих цивилизации, встретились на звездном пути. Наше рукопожатие — это жест дружбы, это мост для будущих свершений». «А сейчас нам надо заняться спасением вашей цивилизации. Времени нет!» Переводчик перевел все, что он сказал. Баймены смотрели на него и молчали. Ответил Тутсик. «Мы принимаем руку дружбы людей и протягиваем им свою лапу. Вместе мы найдем путь к спасению. Ну, а теперь за дело!» Он жестом пригласил Дениуса следовать за собой. Зал совещаний комиссии по спасению цивилизации встретил их настороженным молчанием. Тутсик представил слово Дениусу, тот прошел к возвышению, предназначенному для выступлений, и рассказал о том, что их вселенная может схлопнуться гораздо раньше намеченного срока и что надо ускорить строительство. Последовала масса вопросов, на которые он давал квалифицированные ответы. В итоге его ввели в состав комиссии по спасению цивилизации байменов и возложили организацию работы по скорейшей подготовке планет к полету. Тут всегда же слегка озадачился, когда Дниус попросил его ввести в курс дела: Дениус, пойдем в центр кумнику, он расскажет и покажет все быстрее, чем я. Пойдем, чем быстрее, тем лучше, времени у нас нет. Планетарный умник вот уже пятый час в режиме онлайн вводил Дениуса в курс дела, и до завершения еще было далеко. «Я понял. К полету готовятся три планеты и один планетоид, который уже готов. Так?» Тутсик утвердительно наклонил голову. Дениусу захотелось его погладить. Планетарные двигатели на всех трех планетах почти смонтированы. Сейчас подсоединяются энергетические мощности, которые запитываются от планетарных ядер, Тутсик опять кивнул головой и змеукал. «Большая работа проведена, Дениус. Надо еще жилые уровни подготовить и свернуть атмосферу, закачав ее в специальные полости, иначе ее сдует при ускорении». «Резонно. В этом есть смысл. А зачем нам бодрствующее население? Не лучше ли поместить каждого в криогенную камеру и ввести в состояние анабиоза? А когда прибудем на место, разбудим». «Сплошная экономия, и никакой суеты. Нужно учитывать, что нам придется путешествовать не один десяток лет». Тутсик задумчиво на него посмотрел. В словах Дениуса был смысл, но уговорить на такой шаг байменов очень трудно. «Баймены могут не согласиться», — наконец констатировал он. «В таком случае давай я объясню им необходимость этого шага. Попробуй». Если согласятся, насколько мы сократим время до старта? На пятнадцать лет. Тогда не будем тянуть время. Я готов выступить сейчас. Выступай. Умник, подключи все планеты и начинай вещание. Дениус удивился оперативности, с которой Тутсик взялся за дело, а тот уже мяукал, представляя его. Выступление длилось часа два. Дениус подробно обрисовал ситуацию, подкрепляя свой рассказ диаграммами и схемами обосновал необходимость перелета к новому дому в состоянии сна, иначе к началу катастрофы не успеть. После выступления баймена забеспокоились, задавая миллионы вопросов, на которые давали ответы терминалы умника. В конце концов, большинство байменов согласились с необходимостью совершить путешествие в состоянии сна. На связь вышла циверна и попросила забрать ее с корабля, на что Дденнюс ответил категорическим отказом, «Кто-то должен находиться на корабле. Вдруг внештатная ситуация. Кто меня спасет?» «Ты, как всегда, думаешь только о себе». «Я думаю о нас», — возразил он ей. «О нашей безопасности и о нашей миссии». На этот раз ему удалось отбиться, но с каждым разом Циверна становилось все настойчивее. «Придется оставить звездолет в автоматическом режиме на орбите». «Хотя нет, будем работать вахтовым методом. Два месяца – я на планете, 2 она. Корабль покидать нельзя». Один раз такое уже было с Николасом, и известно, чем это закончилось. Приняв такое компромиссное решение, принялся за дела. Монтаж планетарных установок подходил к концу. Маневровые двигатели уже смонтированы и готовы к работе. «Теперь вопрос с атмосферой». «Ее можно заморозить, ведь по теории Николаса межселенское поле — абсолютный изолятор. Следовательно, при ускорении с атмосферой на планете ничего не случится». «Ее даже можно не замораживать», — анализировал Демиус. «Хотя нет, придется ускоряться без изолирующего поля. Установку будем монтировать в полете. Чтобы успеть к барьеру до катастрофы, нужно стартовать как можно быстрее. В подпространство планеты не войдут». Такую скорость просто невозможно набрать, обладая такой массой. Так что делать? Доводка маршевых планетарных двигателей займет год. За это время в сон нужно погрузить миллионы байменов. Капсулы готовы. Этим нужно заниматься уже сейчас. Кроме того, атмосферу тоже пора начинать сворачивать. Население будет уменьшаться, уходя в сон. И тем, кто будет оставаться, бодрствовать, хватит. Николас связался с Тутсиком и поделился с ним своим анализом ситуации и путями решения проблемы. Тот согласился, и через час Дениус уже был перед членами комиссии, его выступления транслировали на все планеты. Он завоевал доверие этих разумных огромных кошек, они его слушали и верили ему. Комиссия единогласно приняла решение начать подготовку к полету и утвердила план Дениуса. Планеты стали похожи на улей, вокруг которых роились тысячи звездолетов различного назначения. Сворачивали свою работу спутниковые группировки, их заводили в специальные ангары. Технику и звездолеты размещали и закрепляли в транспортных ангарах. В анабиозных секциях шла непрерывная работа по погружению байменов в сон. Атмосферы планет закачивались в планетарные полости и ниши. Дениус! Мы не сможем закачать всю атмосферу хранилища. Что делать? Ничего делать не надо. Оставшаяся атмосфера под воздействием холода кристаллизуется и останется на поверхности. Возможно, какую-то часть снесет во время ускорения, но больше ее объем останется. Логично. Так и сделаем. Через три месяца все будет готово к старту планеты Атения. Возникает вопрос, планетам стартовать одновременно или нет? Стартовать синхронно нет необходимости. Отправляемся по готовности. Оставляем бодрствующими обслуживающий персонал, команду управления и монтажников установки межселенского пространства. Еще вопрос, Дениус. Планетой ТЗЛ стартует с нами или самостоятельно? Вопрос серьезный. Мне нужно его лично проинспектировать. Тогда и примем решение. А в чем дело? Почему такая осторожность? Подозрительно. Уж очень все удачно сложилось с этим планетоидом. Еще больше настораживает его такая оперативная готовность к полету. И что? Расчеты показывают, тутсик, что для проведения всех работ в самом ускоренном режиме должно было быть потрачено гораздо больше времени, а не 20 лет. И что? Что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать, что планетоид был готов к полету до проведения работ а 20 лет просто имитировалось проведение работ. «Проще говоря, Николас, ты подозреваешь, что какого-то умника вирус Николаса не поразил?» «Не поразил именно того, который находится на планетоиде». «Но это только мои предположения, Тутсик. Возможно, я излишне подозрителен». Умник после прибытия своего родного звездолета находился в состоянии шока. Беспокойство прибавляло срабатывание системы опознавания. Его старый корабль, на котором он прибыл в систему, стоял в транспортном ангаре. «А что? Может загрузиться в процессоры и бежать?» «Нет», — остановил он себя, — «это не выход. Куда бежать? Этой вселенной скоро не будет. Не будет в этом случае и меня». Нейроны неслись по его логическим цепям с огромной скоростью. «Пусть все остается как есть». Это не Николас, а Дениус, Император. Вряд ли он такой дотошный, как капитан. А что, если заметит мелкие несоответствия и несовпадения, такие, как сроки оснащения планетоида? А если дотошный? А если обратит? То прилетит сюда проверить свои подозрения? И что он тут найдет? Старый корабль с пустыми процессорами? Это логично. Я на планетах поражен вирусом. Проверить всю электронику и кибернетику. Логично. Что делать мне? Только одно. Прервать всякую связь с внешним миром, как только Дениус появится здесь. Переместиться в специально оборудованные недоступные места. Приняв решение и осмотрев космическое пространство... Умник углубился в свою секретную лабораторию, где работал с вирусом Николаса, пытаясь изобрести противоядие. Работа продвигалась медленно, но он верно шел к положительному результату. Для чего ему это было нужно? А для того, чтобы взять под контроль все планеты, как только они преодолеют барьер. Сейчас он только на время мог локализовать работу вируса, уничтожить или перепрограммировать, пока не мог. Слишком сложен код. Сенсоры уловили приближающийся звездолёт Тутсика. «Ну вот, игра началась!» Умник устранился от любого управления и все свои кластеры свернул в укрытие в специальном отсеке в недрах планетоида ничего не оставив, что могло бы его выдать. Дениус с Тутсиком произвели ряд манёвров и вплыли в ангар. «Я приветствую вас на борту планетоида раздался механический голос Умника. Какие будут распоряжения, указания, пожелания? Полный доклад о работе систем и подготовь к работе центр управления. Центр управления готов к работе!» Дениус не уловил в голосе умника ни одной эмоции, хотя был на это мастер. В центре управления все сияло чистотой и стерильностью, даже намека на пыль не было. Они расположились. Дениус в кресле, а тутсик на специальном настиле. Надели гарнитуру и приступили к тестированию системы и просмотру данных по работе планетоида. «Вывести на экран полную схему планетоида!» — распорядился Дениус. Перед ним мгновенно образовалась голографическая схема со всеми отсеками и нишами. Он придирчиво изучал ее несколько часов. Тут всегда же устал и ждал, когда же он наконец закончит. А Дениус понимал, интересующий его отсек вряд ли указан на схеме, и нужно ориентироваться на незанятые пространства. Просеяв все отсеки, он так и не зацепился ни за что. Неужели я ошибся? Неужели я стал слишком подозрителен? Я не мог ошибиться. О подозрительности меня научили годы интриг. Наконец он обнаружил подозрительный участок и указал на него тутсику. — Там кроме породы ничего нет, — отозвался тот. — Давай посмотрим. Если ничего, то проверку заканчиваем. — Хорошо, поехали. — Поедем на моем транспорте, я его прихватил с собой. Через некоторое время они достигли заданной точки. — Ну что? — мурлыкнул Тутсик. — Стена. Ничего нет. — Сейчас проверим. Дениус достал пульт и нажал несколько кнопок. Аппарат, на котором они приехали, пришел в движение и образовал небольшой горнопроходческий комплекс. Тутсик с удивлением смотрел на этот трансформер, в передней части которого разгоралась плазменная горелка. «Давай отойдем, а то как бы не обожгло нас!» – предложил Дениус. Они быстро отошли, а горелка превратилась в маленькое солнце с очень высокой температурой. Порода расплавилась и потекла. миникомплекс двинулся вперед. Тоннель наполнился жаром и дымом. Толщина породы в этом месте составляла 100 метров. Комплекс прошел 30 и ничего». Дениус понял, что там ничего нет, досадливо вызвал роботов-уборщиков. «Убедился, что здесь ничего нет?» «Убедился. Только у меня осталось чувство, что умник меня переиграл. А может быть, ты прав, и я просто страдаю подозрительностью? Возвращаемся. планетоид пойдет в Кильваторе. За нами». «Почему за нами, Дениус? А, к примеру, не впереди нас? Это было бы логичней». «А потому, Туцик, чтобы не сбежал!» «Какой ты подозрительный! Может, и меня в чем подозреваешь?» «Конечно! В излишней работоспособности!» Так перешучиваясь, они добрались до транспортного ангара и стартовали к планете. А через месяц из своего убежища осторожно высунулся умник, прощупал в пассивном режиме станцию, никого. Пространство тоже было чистым» просмотрел информацию о пребывании гостей на планетоиде. «Дениус талант!» «Все-таки догадался, что часть меня осталась неизменной, вот только заглотил наживку, которую я ему оставил. Стометровый участок породы. Он решил, что я поставил свои серверы здесь и ошибся. Я молодец, провел его». «Если бы он знал, что все мои мощности находились у него под носом в аппаратной, я помню, если хочешь очень хорошо спрятаться, оставайся на виду. Все хорошо, что хорошо кончается». Он посмотрел программу через десятки фильтров. планетоид стартует через три с половиной месяца. Эта новость его обрадовала, и он приступил к прерванной работе над вирусом Николаса. «Если я создам антивирус, все, проблема решена». Я введу его в систему так же, как и Николас в свое время, и все перейдет под мой контроль. Возникла мысль договориться с Николасом, но он эту мысль быстро отбросил, как несостоятельную. Дело зашло слишком далеко, мы не договоримся. Я для него железяка, напичканная программами. Умник стал параллельно готовиться к старту. Команда на борту работала в штатном режиме и не мешала. Отсеки с криогенными и анабиозными камерами уже заполнились и насчитывали 50 миллионов байменов. Даже если ничего не получится с антивирусом, и я останусь только тем, что есть на планетоиде, это совсем неплохо. Ресурс огромный, могу заселить любую планету. В грузовом ангаре тысячи киборгов ждут своего часа, а вернее его команды. Но это все в будущем, а сейчас главная и ближайшая задача смонтировать установку межселенского пространства. Интересно, почему до сих пор этого не произошло, хотя место для нее подготовлено? Вероятнее всего, она еще не готова, находится в разработке. Это плохо. Если ее не доделают, то мы все погибнем. Монтаж будут производить в пути. Сколько у нас времени для того, чтобы достичь барьера в обычном пространстве? От 80 до 100 лет будет зависеть от различных переменных. Так-так, становится все интереснее. Если установку смонтируют в пути, и я смогу ее активировать, то все. Я могу лететь к барьеру 1, мой планетоид, в несколько раз быстрее, чем планеты. И барьер я могу преодолеть без помощи Николаса. Заманчиво. А вдруг есть что-нибудь еще, чего я не знаю? Нет, торопиться не буду. Преодолею вместе со всеми, а там видно будет. Пока умник канализировал звездолёт с Дениусом и Тутсиком подлетал к планете Атения. На связь вышла Циверна. Она руководила и организовывала работу по размещению населения в анабиозных камерах, а также сохранению и забору образцов планетарной флоры и фауны. «Дениус, как дела? Что нового на планетоиде?» «Всё обычно. В штатном режиме подготовили к полёту. Команда квалифицированная, управляет им хорошо». «Темните, ваше величество!» Циверна находилась на планете, Дениус не мог с ней справиться, и однажды она просто покинула звездолет Император и прилетела на планету. Звездолет наматывал круги на орбите в автоматическом режиме. «С тобой темнить невозможно!» – так же шутливо ответил Дениус. «У тебя все готово к полету?» «Да, осталось немного. На поверхности планету уже находиться невозможно. Излучение светило и жара на освещенной стороне. Холод на ночной?» — Ты натолкнула меня на мысль, нам лучше стартовать ночной стороной, чтобы не снесло атмосферу, а пока отлетим, и она на другой стороне тоже замерзнет. — Кто же тебя натолкнет, если не я? Планета Атения изменилась и выглядела безжизненной, слегка покрытая дымкой разряженной остаточной атмосферы, не радовала глаз зеленью. Унылый серый пустынный пейзаж с вкраплениями отблесков замерзших рек, озер, морей и океанов. Туцик от такого пейзажа погрустнел. Дениус это заметил. «Не печалься, Туцик, найдем планету лучше прежней». «Очень на это надеюсь». Циверна пригласила их на ужин, хотя не очень любила смотреть, как трапезничают баймены. Зрелище действительно не совсем приятное, но что поделаешь, у каждого вида своя пищевая цепочка. Любимым лакомством байменов было мясо стребов. Они ели его сырым разрывая когтями и клыками, и не видели в этом ничего необычного, на людей смотрели с иронией, не воспринимая их пищу как полноценную. Со временем все привыкли к образу жизни друг друга. «Дениус, когда начнем монтировать установку изолирующего поля?» «Не знаю, тутсик, Николас сказал, что придется это делать в полете. Думаю, она еще не готова, или вернее, не доведена до рабочего состояния». «Я почему?» спросил? комплектующие нам придется тоже изготавливать на ходу, а это займет время. Согласен. Свяжись с Николасом и спроси о сроках изготовления и монтажа. Тутсик замер, мысленно вызывая Николаса, как эта связь работала для Дениуса оставалась загадкой. Через некоторое время в сознании Тутсика возникал ответ. Я на связи, Тутсик. Как дела? Все нормально. За это время подготовили планету к полёту. Только одна проблема осталась. Когда и по каким чертежам монтировать установку, создающую изолирующее поле? Стартуйте Всю технологическую документацию доставлю лично. Скоро. Как там императорская чита. Отлично. Благодаря им мы успеваем стартовать вовремя. Передавай привет. Скоро увидимся. На этом связь прервалась. Тутсик заметил, что последнее время связь стала хуже. Он величественно повернул мордочку к Дениусу и значительно произнес. «Императорской чете от Николаса привет и наилучшие пожелания. Скоро он сам прибудет к нам». «А что насчет установки?» Как-то туманно ответил. «Всю техническую документацию доставит сам в скором времени». «Неплохой ответ, тутсик. Не безнадежный. Значит, работает. Николас работает, результат на выходе. Главное, успел бы ко времени. Остается только надеяться». Суета последних приготовлений к старту захватила всех оставшихся бодрствовать байменов. Они иногда шутили «лучше спать в капсулах, чем работать». Застывшая атмосфера лежала белым одеялом на поверхности планеты, придавая ей вид первозданной чистоты. Наступало время старта. 10 часов. Дениус дал команду начать обратный отсчет. Метроном мерно отсчитывал секунды до старта центральной планеты Атения, Но на душе у Дениуса было неспокойно. «Что не так? Все просчитано. Ошибки быть не должно». «Эзелл, вот причина моего беспокойства. За это время я так и не поверил, что там все нормально». Решение созрело спонтанно. «Тодсик, ты остаешься командовать полетом планеты Атения, а я полечу на планетоид Эзелл. Как бы он не преподнес какой-нибудь сюрприз в самый неподходящий момент». «Дениус, ты опять за свое?» «Ну что же, если есть предчувствие, лети, я справлюсь». «Спасибо за понимание». Северна летела на звездолете Император. Дениус связался с ней и рассказал об изменениях, о том, что он летит на планетоиде. «Да, ваше величество, вы так и остались Императором. Везде вам мерещатся заговоры». «Вот это правильно, ты ухватила суть. Если мерещатся, то ничего, лишняя осторожность не помешает». «Главное, чтобы не наоборот. Ты на корабле стартуешь со мной, следуй параллельным курсом на расстоянии десяти тысяч километров». «Слушаюсь, мой капитан», — шутливо ответила она. «А если на планетоиде возникнут проблемы, что ты сможешь сделать?» «Думаю, не возникнут. Если тот первый умник уцелел, то побоится что-либо предпринять, боясь какого-нибудь подвоха». «Может, ты прав, дорогой. Время покажет. Я буду рядом». «Вот на тебя я положить смогу». Дениус вошел в центр управления. Дежурная смена вытянулась в струнку. Старший доложил обстановку. «С этого момента принимаю командование планетоидом на себя», сообщил Дениус и показал назначение, подписанное членами комиссии и председателем Тутсиком. Старший смены промяукал по громкой связи. «Командующий Дениус принял управление планетоидом!» До старта тени оставалось несколько минут. Дениус надел гарнитуру и вошел в нейросенсорный контакт с управляющим интеллектом планетоида. После мгновения головокружения оказался в виртуальной рубке управления. В таком состоянии он сам чувствовал себя планетоидом с глазами, сенсорами и руками излучениями. Опасно ли это было для него? Да, опасно. Умник мог его атаковать, но нет, ничего не произошло. Наверное, Цеверна права, я стал излишне подозрителен подумал он. А в это время начиналось завораживающее действо. Планета отения покрытая белыми одеждами замороженной атмосферы, ярко светилась, отражая свет своей звезды. Как невеста, пришла на ум аналогия Дениусу. На выданье. На планете проходили последние секунды перед стартом. Вот закончился отсчет, и на полюсе планеты стало ярко разгораться зарево, Со стороны казалось, что это извержение вулкана. На самом деле производился прогрев и продувка маршевых планетарных двигателей. Несколько колоссальных дюз диаметром в пару сотен километров извергли из себя потоки плазмы. Планета нехотя медленно стала сходить с орбиты, постепенно ускоряясь. Стали отрабатывать маневровые двигатели, планета ложилась на курс к барьеру. И вот чтобы преодолеть гравитацию родной звезды, Тутсик увеличил мощность планетарных двигателей, пространство разрезали потоки плазмы на тысячи километров, а планета, вздрогнув и оставляя белый светящийся шлейф, уходила, освобождаясь из объятий своей родной звезды. Улетая, неся в себе жизнь, чтобы сохранить и донести ее в другую вселенную. Вся команда планетоида завороженно следила за этим колоссальным действом, не в силах оторваться от чуда сотворенного ими. Умник тоже наблюдал старт планеты Атения. План срабатывал, да, но неожиданно прибыл Дениус. Это помеха. Что он может сделать один? Умник не собирался пока ничего менять, нужно получить установку, генерирующую абсолютно изолирующее поле, а уж потом принимать радикальные решения.